Муравей и стрекоза. Благоразумный и упорный муравей смотрел на цветочный нектар, как вдруг с высоты на цветок ринулась стрекоза, попробовала нектара и отлетела, потом подлетела и опять присосалась к цветку. И как только ты живешь без работы и без всякого плана, сказал муравей, если у тебя нет нереальной и не относительной цели. Какова же особенность твоей жизни и каким будет ее конец? Стрекоза ответила. Я счастлива и больше всего люблю удовольствие. Это и есть моя жизнь и моя цель. Моя цель не иметь никаких целей. Ты можешь строить для себя какие угодно планы, но ты не сможешь убедить меня в том, что я несчастлива. Тебе твой план а мне – мой. Муравей ничего не ответил, но подумал. То, что для меня очевидно, от нее скрыто. Она ведь не знает, каков удел муравьев. Я же знаю, каков удел стрекоз. Ей, ее план, мне – мой. И муравей пополз своей дорогой, ибо сделал все, что было в его силах, чтобы предостеречь стрекозу. Прошло много времени, и их дороги опять сошлись. Муравей заполз в мясную лавку и, примостившись под чурбаном, на котором мясники рубили мясо, стал благоразумно ожидать своей доли. Вдруг в воздухе появилась трекоза. Увидев красное мясо, она стала плавно снижаться на чурбан. Только она уселась, огромный топор мясника резко опустился на мясо, и разрубил стрекозу надвое. Половинка ее тела скатилась вниз, прямо под ноги муравью. Подхватив добычу, муравей поволок ее в свое жилище, бормоча себе под нос. «Твой план закончился, а мой продолжается». «Тебе твой план больше не существует, а мне мой начинает новый цикл». Наслаждение казалось тебе важным, но оно мимолетно. Ты жила ради того, чтобы поесть и, в конце концов, самой быть съеденной. Когда я тебя предостерегал, ты решила, что я брюзга и отравляю тебе удовольствие. Почти такая же притча встречается в божественной книге «Атара» хотя там она имеет несколько иное значение. В настоящем варианте сказание было рассказано одним бухарским дервишем возле гробницы Эль-Шаха-Бахааддина на Кжбанди семь столетий назад. Она взята из суфийской записной книжки, сохранившейся в великой мечети Джалалабада.